Глава пятьдесят шестая. Корона. Ксения. «Почему вы так боитесь за сына?» спросил Дензел Тай. «Вы что-то знаете про этот лабиринт?» «Именно бронзовые драконы из рода орденионов заточили главаря Крегов в ловушку», горестно признался Дензел. «В книгах написано, что это сделали маги», удивился Тай. «Для тебя это будет откровением, но почти все драконы обладают магией. Некоторые очень сильны», подколол его герцог. Так что одно другому не мешает, и теперь я опасаюсь, что немощный пенек в лабиринте найдет способ отомстить Джеридану. — Джер, может, тебе и правда лучше остаться? — засомневался Тай. «Издеваешься — Издеваешься? — взмутился тот. — Пошли уже. — Раньше войдем, быстрее выйдем. Ждите нас с победой! — кивнул он королю и решительно зашагал вперед к зданию. Федя бодро поскакал за Бронзовым, и мы с Таем и Мартой последовали за ними. Тайрон вел меня под руку... А тигрица, как обычно, прикрывала мне спину. Было немного не по себе, но особого страха я почему-то не испытывала. Природа под колпаком кардинально отличалась от цветущего сада снаружи. Под туфлями хрустел песок, покрывающий землю плотной корочкой, и изредка мелькали жухлые растения, похожие на кактусы. А еще здесь было очень жарко. «Еще недавно вся феррана была такой», — пояснил мне Тай. «Но с твоим появлением все изменилось». «Ясно», — отозвалась я. «Ксения, мне очень жаль, что ты оказалась втянута во всё это. Прости, что драконы не оставили тебе выбора». Неожиданно извинился Джеридан. «Порой судьба припирает к стенке», — ответила ей и добавила. «Я сожалею, что думала о тебе плохо. Извини меня за это». «Всё нормально, проехали». Джер посмотрел на меня с теплотой. «Я понимаю, что в той ситуации ты не могла мне доверять. Вполне объяснимо, что ты испугалась. Хрупкая юная вампирша оказалась среди драконов». В этот неловкий момент я подумала, что Штирлицу пора раскрыться. «Джеридан, я должна тебе кое в чем признаться. Я не вампирша», – произнесла я, и Бронзовый аж запнулся за кочку. «Что?» – он потрясенно захлопал на меня глазами. «Но как же твой продуктовый енот? И вообще, ты же внучка Августина. Артефакт, правда, это подтвердил?» «Прости». Я сделала глазки виноватого котика. «Так получилось». Я назвала Федю своим продуктовым животным, потому что испугалась за него. Он мой друг, а ты настаивал на том, чтобы отправить его к дознавателям. Сказал, что они вытрясут из этой меховушки правду, а то, что от него останется, ты заберешь себе на рукавички. Так что мне пришлось импровизировать». «И кто же ты тогда?» Ошалела смотрел на меня бронзовый. «Просто человек?» пожалуй я плечами. «А внучкой Августины я стала несколько минут назад, когда мы с ним говорили». Это была его инициатива, если что. Он захотел мне помочь, мы сделали небольшие надрезы на ладонях и соединили нашу кровь. Стали кровными родственниками. Августин сказал, что магически и фактически я теперь его внучка, и обрела защиту вампирского клана. «Ну и дела!» – ошарашенно пробормотал Джеридан. «Ты не просто человек, а королева Ферраны!» – веско поправил меня Федор. Осталось только при свидетелях надеть корону и произнести слова, что ты принимаешь управление этой страной. И что тогда произойдет?» – уточнила я. «Тебе подчинятся магические потоки этого королевства. Ты станешь его полновластной правительницей», – объяснил енот. «Так, может, стоит сделать это прямо сейчас?» – неуверенно предложила я. «Мы же находимся на территории Ферраны. Возможно, тогда этот лабиринт будет подвластен моей магии, и мы легко справимся с Крегом. «Ксюша, ты гений!» – потрясённо выдохнул Тай. «Как я сам до этого не додумался! Надо было короновать себя ещё раньше, возле защитного купола!» «Но мы можем сделать это сейчас!» – воодушевился енот. «Свидетели есть, слова я подскажу. Не знаю почему, но я их хорошо помню, словно специально учил». «А где мы возьмём корону?» – разволновалась я. «Это не проблема!» Улыбнулся Джеридан. Он посрывал самые жизнестойкие растения, которые были не такими жухлыми, как остальные, и обратился к Таю. «Протяни руки ладонями вверх, так, чтобы я разложил эти цветы, как венок». Тайрон с готовностью выполнил его просьбу. Джеридан поводил над этой композицией руками. «Я с удивлением и восторгом наблюдала, как зеленые листики с стеблями плотно соединяются между собой в изящном орнаменте, превращаясь в сияющий на солнце «Бронзовый металл». «Ух ты!» – восхищенно воскликнула я. «Какая красота!» «Если бы я мог, то сделал бы ее золотой, но думаю, что и такая сойдет на первое время. Потом заменишь на настоящую», – пояснил Джеридан. «Спасибо, Джер. Я порывисто с благодарностью его обняла». «Будь счастлива, принцесса», – выдохнули мне на ухо. «Что ж, теперь, как твой официальный опекун, я с радостью и гордостью хочу короновать тебя на трон Ферраны».